Глава первая. Утром Эльвира проснулась разбитая и неудивительно. Она умудрилась задремать прямо среди залежи учебников, прикорнув щекой на методичке, и теперь у нее ныли спина и шея, а на лице отпечатались чернила, поплывшие недавно от слез. Вот уж запиши себе на лбу. Злобно бурчала она себе под нос, пытаясь оттереть следы мылом. Без особого успеха. Разводы с кожи убираться отказывались, придавая и без того встрепанной девушке особую экзотичность. Отчаявшись, она попыталась замазать пятна найденным тональным средством, но слегка не рассчитала и получилось еще хуже. Толстый слой косметики только подчеркивал просвечивающие синеватые разводы. Эльвира собиралась уже было махнуть рукой и идти так, но появившаяся вовремя горничная спасла положение. Анни всплеснула руками, сразу же заметив проблему, и принялась за дело. Откуда-то нашелся очищающий тоник, которого попаданка в упор не видела все это время. Избыточный макияж снялся моментально вместе с чернильными разводами. Ловкие руки служанки переплели волосы так, что на голове вместо вороньего гнезда образовалась пристойная прическа с гладкой косой, уложенной ракушкой на затылке. «Шпильки бы сюда!» — предложила Анне, с нескрываемой гордостью оглядывая творение рук своих. Эльвира махнула рукой в сторону туалетного столика, припоминая, что видела там парочку заколок в коробочке. Горничная откинула крышку шкатулки — Яхнула. «Когда вы только успели!» Пробормотала она себе под нос восхищенно-одобрительно. Недоумевая, попаданка и сама скосила глаза в сторону столика и едва подавила изумленный возглас. Еще вчера вечером она могла бы поклясться, что там лежат пара-тройка дешевых шпилек, отжаленных ей местной службой поддержки малоимущих кандидаток. Что-то там было про цвет, подходящий к платью. Эльвира тогда пропустила инструкцию от горничной мимо ушей. Есть что надеть, и ладно. Но сейчас шкатулка буквально ломилась от самых разнообразных украшений. Тут были и пресловутые шпильки, и кольца, и тяжелые колье, от вида которых девушку передернула. С некоторых пор она терпеть не могла ожерелья. Не то, чтобы ее нельзя было понять, а шейник кому угодно отобьет охоту вешать что-то на шею. Браслетов тоже было превеликое множество, и как только все влезло в небольшую, в общем-то, коробочку. Не иначе таинственному дарителю пришлось ценности утрамбовывать. «Под ваш сегодняшний наряд подойдут эти, эти и вот это». Быстро оправившись от шока, горничная деловито принялась копаться в шкатулке. Эльвира не возражала. У нее и мысли не мелькнуло, что Анне может под шумок, например, что-то украсть. Служанка тут работает не просто так. Отбор кандидаток, небось, пожёстче, чем в гарем в плане благонадежности. Да и в моде она точно разбирается лучше по поданке. Потому... Эльвира безропотно позволила застегнуть на себе с десяток разномастных браслетов и воткнуть пару шпилек с изящными подвесками в прическу. Чем-то они напоминали традиционные китайские украшения для париков башен, но и в свернутой кассе тоже смотрелись неплохо. А От ожерелья она решительно отказалась. Перебор будет. Все же предстоит всего лишь завтрак, а незваный ужин. Как бы у них тут не было принято, сверкать с утра, как новогодняя елка, казалось, Эльвирия мавитоном. Как именно Рейн умудрился подложить украшения, ее не слишком интересовало. И так всё понятно. Двери не закрываются, он страж, пропустят без вопросов. Спала она довольно крепко, пусть и в неудачной позе. Пробрался и оставил, яснее ясного. Занятным казалось другое. Сам ли он принес ей все это богатство или же по приказу императора? Слишком уж обильно и щедро ее одарили, не похоже на скромного стража. Перед глазами, как на него, встала недавно увиденная во сне спальня Рейна. Возможно ли, чтобы ее подсознание нарисовало ей настоящую картинку? В мире магии можно поверить во что угодно. Тем более, если учитывать, что она — менталист. Вдруг она и правда вышла из тела и путешествовала по дворцу. В конце концов, ходят же йоги в нирвану. Чем Эльвира хуже? Она припомнила дорогую на вид мебель и художественно разбросанные роскошные ткани. Не так уж и спартанский он и живет. Возможно, у него больше накоплений и драгоценностей, чем ей казалось. Откуда ей знать? Может, во дворце так зарплату получают? Бирюльками. Блеск золота ее не обрадовал ни капли. Красоту и изящество изделий затмевало то, что неизвестно было, кто их подарил, и что потребует в обмен на дар. Щеки Эльвиры неконтролируемо заолели, стоило вспомнить, как ее поймали за подглядыванием. Рейн совершенно определенно видел ее ночью. Встретились ли они во сне, или же ему явился ее призрачный силуэт? И как бы вызнать это тактично? Вдруг страж даже не помнит, что видел ее? Занятая собственными мыслями, Девушка не сразу осознала, что уже добралась до столовой и стоит задумавшись около стула, к которому ее заботливо подвела Анни. Подергивание за многослойную юбку привело ее в чувство. «Что с тобой?» — обеспокоенно прошипела Женезия. Эльвира спохватилась и устроилась рядом, стараясь не обращать внимания на презрительные и ненавидящие взгляды, которые скрестились на ней со всех концов стола. Похоже, ее вчерашнее выступление не прошло даром по многим пунктам. В частности, обеспечило ей неприязнь всех не получивших браслеты участниц, а их было довольно много. «Нужно будет внимательно смотреть под ноги и по сторонам», — отметила про себя Эльвира, приступая к завтраку. Мало ли, что ей могут подкинуть или, наоборот, украсть. Как неудачно еще, что двери в комнату не закрываются, как бы не утащили что из драгоценностей. Она их и пересчитать-то толком не успела. Мало ли, обвинят потом в неуважении к императору или еще что, нужно будет спрятать шкатулку подальше. Вопрос только, куда в полупустой-то комнате? «Ты какая-то задумчивая сегодня!» Склонившись ближе, прошептала Женезия. «Что-то случилось?» «Даже не знаю», — растерянно пробормотала Эльвира чистую правду. «Спасибо, что придержала мне место». «Не за что», — отмахнулась аристократка. «С тобой хотя бы можно быть уверенной, что никаких травок в еду не подсыпят». Эльвира слабо улыбнулась, неуверенная до конца, что это была шутка. Не дожидаясь, чтобы все поели, в центр зала деловито промаршировала жена менталиста. Девушка напряглась. От этой дамы она не ожидала ничего хорошего». Резкие хлопки заставили всех кандидаток оторваться от тарелок и уставиться на Сенну Хумбер. «Следуйте за мной!» — лаконично приказала она, дождавшись всеобщего внимания. Девушки, поспешно утерев рот, оправив юбки, безропотно выстроились неровной очередью и двинулись вслед за распорядительницей. Эльвира пристроилась в самый конец, нервно оглядываясь и подозревая подвох, и оказалась права. Их запустили в полутемное помещение, угадать размеры которого было сложновато. Судя по эху, гулявшему от стука многочисленных каблучков, оно было не маленьким. За спинами последних девушек с грохотом захлопнулись двери, оставляя претенденток наедине с неизвестностью. Эльвира почувствовала, как ее руку стиснули ледяные пальцы и чуть не заорала. Хорошо вовремя заметила рядом краем глаза побледневшую Женезию. Та в панике озиралась по сторонам, силясь разглядеть в темени хоть что-то. «Может, огонек?» — предложила попаданка шепотом. Ее голос разнёсся неожиданно громко. Кто-то вздрогнул, кто-то пискнул с перепугу, но действие совет возымел. Над некоторыми девушками, которые с магическим образованием, возникли небольшие осветительные пульсары. «Пожалуй, так стало еще страшнее», — вынуждена была признать девушка. Бальный зал из-за чуть рассеившейся, но притаившейся у стен темноты казался бесконечным. Дальние колонны терялись в густых сумерках, а двигавшиеся в их тени фигуры навивали дрожь. «Стражи!» — ахнула одна из девиц рядом с Эльвирой. Та скрипнула зубами, но вовсе не от страха. «Ох уж этот Рейн!» Понял, очевидно, что она не явится на сегодняшнее занятие танцами и решил устроить его добровольно-принудительно. На виду у всех она не станет ему отказывать, понятное дело. Умно, хитро, грязновато. Подтверждая ее догадки, заиграла негромкая музыка. Стражи вышли из теней, облачённые в одинаковые плащи с плотные, низко надвинутыми капюшонами. Даже закроя Эльвира, глаза, сумела бы безошибочно указать на Рейна. Он шагал в самом центре, и с расстояния в пол зала девушка чувствовала его самодовольство и уверенность. Решил, что сумеет уломать ее на небольшую интрижку. Вот еще. Временные отношения, изначально обреченные на плачевный финал, точно не для нее. Она бы согласилась подождать, пусть даже несколько лет, но страж ясно дал понять, что не собирается увольняться. До пенсии терпеть Эльвира еще с ума не сошла, как и не желала ни минуты лишней находиться во дворце. Разберутся с менталистом и домой, срочно домой, в цивилизацию, лечить разбитое сердце. Рядом послышались девичьи охи и ахи. Сначала испуганные, а после, когда стали более ясны намерения стражей и кандидаток по очереди стали приглашать на танец, восторженные. Все же личные защитники императора овеяны таким количеством тайн и легенд, что прикоснуться к одному из них — само по себе честь, а уж потанцевать и вовсе мечта. Рейн все тактически правильно рассчитал, не учел только степени кипения Эльвиры. Она терпеть не могла, когда ее к чему-то принуждали, особенно в отношениях. А потому, дождавшись с милой улыбкой, пока ей протянут руку и привлекут к широкой, такой знакомой, пахнущей яблочной мятой груди, со всей силы и с большим удовлетворением, наступила стражу на ногу. Рейн зашипел сквозь стиснутые зубы, но хватку не ослабил. «Я не знаю ваших танцев!» Стараясь, чтобы голос звучал нежно и неагрессивно, пропела Эльвира, безуспешно пытаясь вывернуться из кольца его рук. «А я научу!» Шепнул он ей в ухо, не обращая внимания на острый каблучок, который снова, будто бы ненароком, ввинтился в его подъем. И, подхватив ее за талию, словно девушка ничего не весит, пошел с ней кружить по залу.